Слишком участливый. Денег у Билла было немного, поэтому он помогал родителям платить за свое образование в Колумбийском университете, подрабатывая водителем такси. Он так хорошо изучил город, что позже часто спорил со своим постоянным водителем и другом Скотти Крамером, какой маршрут лучше выбрать. Когда речь шла об умении ориентироваться в Нью-Йорке, в способностях тренера никто не сомневался, заверял Скотти. Он окончил Колумбийский университет в 1962 году со степенью по экономике, получил диплом магистра в области педагогики в 1964 году и переехал на север, чтобы стать помощником футбольного тренера в Бостонском колледже. Билл был выдающимся тренером и быстро завоевал уважение своих коллег. Когда его альма-матер, Колумбийский университет, попросила его вернуться в качестве главного тренера в 1974 году, он согласился. И хотя состояние футбола в Колумбии было плачевным, преданность Билла привела его обратно на Манхэттен. Один из коллег-тренеров Билла, Джим Раджерс, Вспоминает, что еще до того, как сердце привело Билла назад в Колумбийский университет, он считался одним из лучших младших тренеров в стране и был приглашен в университет штата Пенсильвания работать под началом Джо патерна В то время Паттерна был одним из лучших тренеров в стране, и весьма вероятно, что под его руководством Билл продолжил бы процветать в этой профессии, присоединившись к команде Ниттони Лайонс. Более того, эта аудиокнига могла бы быть о Билли Кэмпбелле, легенде университетского футбола, а не о Билли Кэмпбелле, легенде Кремниевой долины. И чтобы узнать о нем больше, вы запустили бы поиск в Яху или Бинг. Несмотря на очевидный тренерский талант, возвращение Билла в Колумбийский университет не было отмечено победами. ограниченное убогим состоянием тренировочной базы, до которой в плотном движении во второй половине дня было не меньше 30 минут на автобусе, администрации, не особенно заинтересованные в успехах на футбольном поле и общим упадком города, Лайенс за время его пребывания в должности тренера выиграли только 12 матчей, проиграв 41. Его самым многообещающим сезоном был 1978 год, когда команда начала со статистикой «Петербург». 3-1-1, но затем была разбита на Giant Stadium со счетом 690 превосходящими их, как в физической силе, так и в численности, игроками Рутгерс. В середине сезона 1979 года Билл решил, что подаст в отставку. Он провел все матчи и завершил карьеру. Билл так напряженно работал в Колумбийском университете, что как-то даже попал в больницу с переутомлением. Особенно сложным для него была вербовка игроков. Позже Билл говорил, что ему приходилось наносить визиты сотни потенциальных кандидатов, чтобы уговорить прийти хотя бы 25 из них. «Я уходил после тренировок в 16.30, ехал в волбани а поздно ночью возвращался обратно. В Скрантон и обратно», — добавлял он. «А на следующий день...» «Мне снова надо было в офис». Его провал, однако, объяснялся вовсе не отсутствием хороших игроков. По словам Билла, дело было в его излишней отзывчивости. «Как тренер вы должны иметь нечто, что я бы назвал бесстрастной твердостью, и я не думаю, что во мне это есть. Что вам нужно делать, так это не беспокоиться о чувствах других». Вы должны требовать максимум от каждого и быть практически безразличны к чужим эмоциям. Вы заменяете одного паренька другим, продвигаете младшего вперед старшего. Это природа игры. Выживают сильнейшие, на поле выходят лучшие. А я переживал за них. Старался, чтобы парни понимали, почему я так поступаю. Я думаю, что просто был недостаточно жестким. Возможно, Билл и был прав, считая, что результаты футбольного тренера зависят от его умения быть бесстрастным, но в деловом мире все больше фактов свидетельствуют о том, что именно сопереживание – ключ к успеху. Идея о важности отзывчивости для команды принесла Биллу куда больше пользы в бизнесе, чем на футбольном поле.